Голова десятая. Сон о том, чего не было. э н е р е м и я Сидя в темноте пустой машины, я смотрела вслед удаляющемуся принцу и не могла понять, что чувствую. Меня до сих пор трясло после того жуткого с н а в и д е н и я и в голове никак не укладывалось, что этот кошмар уже случился. А ещё мне было дико жалко Анмара. Его ведь на самом деле жестоко убивали на моих глазах. Поначалу маги в сером нападали по трое. Они отчаянно пытались его обездвижить, поймать, но тот действовал молниеносно. Его огромные белые крылья служили ему щитом и отражали большую часть заклинаний. Сам принц тоже изрядно потрепал своих врагов. Я видела пятерых магов, лежащих на земле. Увы, численный п е р е в е с все равно оказался слишком большим. И все же Мар продолжал драться, даже понимая, что обречен. Даже когда одно его крыло надломилось, а второе вспыхнуло алым огнем. Он боролся, стоял твердо, врагов встречал гордо и бился и магией, и клинком, а потом вдруг вскрикнул и застыл. Его взгляд стал пустым и растерянным. Клинок выпал из опустившейся руки, а сам принц рухнул на о дно колено и больше не защищался. Сдался, словно в одно мгновение лишился всех сил и желания бороться за свою жизнь, а его враги не стали упускать такой шанс и набросили с ь всем скопом. Я была там, кричала, но ничего не могла сделать. Нет, меня не держали, тут дело в другом. Моя душа будто находилась отдельно от тела. Я словно стала призраком, хотя серые меня точно видели. Странный сон или даже видение. Но если это все произошло на самом деле, то почему Мар жив? Его ведь точно приходили убивать. И что там делала моя душа? Дева-заступница, как же много вопросов, и нет ни единого намёка на верный ответ, если бы только можно было спросить у принца. Но я не стану этого делать, ведь моё любопытство точно покажется ему странным. В машине по-прежнему никого больше не было, только неподалёку переговаривались два караульных. Наверное, стоило попробовать сбежать сейчас, но я просто отмахнулась от этой мысли. Нет, с такими вывертами просыпающегося дара я далеко не убегу. Да и куда мне идти? Одной, ночью. Кажется, я слишком труслива для подобных подвигов. Или наоборот, слишком осторожна. Всё же побег стоит сначала тщательно продумать и подготовить. А мне сейчас куда важнее понять, что вообще со мной происходит. Если представить, что эти сны — происки дара, которые п о з в о л я е т мне видеть прошлое, то, возможно, и то видение про убийство Анхельма тоже правда? Вдруг мой брат... Нет, Хельм жив. Я чувствую и не стану думать иначе. и все же может «Есть смысл попробовать увидеть и то, что сейчас происходит с моим братом?» Я улеглась на сиденье, поджала ноги и положила под голову тюк со своими вещами. «Хочу увидеть Хельма», – прошептала едва слышно. «Хочу увидеть, что сейчас с Анхельмом». Повторила несколько раз, потом не меньше сотни, но уже мысленно. И все-таки уснула. Вот только приснился мне не брат, а я сама.